Будь благодарна, что такая прозаичная вещь, как чашка чая, спасла тебя от венецианской тюрьмы. Говорят, это не самое уютное место. Франческа передернула плечами, но было ясно, она глубоко жалеет о содеянном. Уголки ее алых губ поползли вниз а глаза, еще недавно полные ярости и злобы, потемнели и смотрели испуганно. Маркиз поднес ее руку к своим губам. «Прощай, Франческа», сказал он. «Спасибо тебе за те счастливые минуты, что мы доставили друг другу. В будущем постарайся быть умнее и держи себя в узде». А не бесись, словно дикий зверь. Франческа довольно натурально всхлипнула. Я не хочу терять тебя, повторила она. И как мне быть? Что объяснять, когда надо мной начнут смеяться? Скажи правду, ответил Маркиз. Скажи что я возвращаюсь в Англию. Это на самом деле так. Правда? Я уеду как можно быстрее. Здесь меня ничего больше не останавливает. Он выпустил ее руку, и хотя она и пыталась прильнуть к нему, отвернулся. «Гондола уже ждет тебя, Франческа» произнес он на прощание и вышел из библиотеки, оставив актрису одну. Она подалась вперед, словно собираясь догнать маркиза. Но, поняв, что это бесполезно, топнула ножкой. «Ну что я за дура!» — воскликнула она. «Дура! Дура! Так мне и надо!» Потом... Смирившись с неизбежным, она взяла со стула шляпку и водрузила ее на свои темные волосы. На стене висело зеркало золотурами. золотой раме. Актриса повертелась перед ним, укладывая кудри и поправляя свой макияж. Посмотрев на свое отражение, она улыбнулась, и глаза у нее засияли. Если он уезжает, «Значит, уже завтра я получу изумрудное ожерелье, сказала она себе. Высоко подняв голову и гордо ступая, словно по сцене, она вышла из библиотеки, и слуга проводил ее к ожидавшему палацу-гондоле. Даже у себя в спальне Люсия не могла унять дрожь. Она не верила, что женщина способна вести себя так, как Франческо, и, мало того, угрожать мужчине оружием, которое, как слишком хорошо знала Люсия, могло серьезно ранить или даже убить его. Отец часто рассказывал ей о разном оружии, которое применяли в борьбе и схватках итальянцы. «Мы считаем, что дуэли опасны», — говорил отец. «Но могу тебя заверить, что настоящее изобретение дьявола — это стилет. Однажды я видел здоровяка, который погиб от одного удара, нанесенного маленьким тщедушным противником. Этот противник...» и раунда не продержался бы на ринге, — пренебрежительно добавил отец. После такого рассказа Люси оставалось только надеяться, что она никогда не увидит стилет в деле. Но Люсия спасла Маркиза не только благодаря отцовским рассказам, но и благодаря неведомому чувству, вовремя подсказавшему ей, что взбешенная венецианка опасна. Одно представление, как длинное тонкое лезвие пронзает сердце Маркиза, повергало Люсию в трепет, заставляло в ужасе дрожать и тщетно пытаться согреть заледеневшие руки. Девушка села на край кровати и спрятала лицо в ладонях. Невыносима была мысль о столь страшной смерти Маркиза. Ведь она могла потерять и отца, и Маркиза, и осталась бы совсем одна одинешенька, не сумев даже получить денег за проданные картины. Люсия винила себя за то, что думала о себе в то время, когда Маркизу грозила смертельная опасность. Но девушка не могла успокоиться. За два года, проведенных в Венеции, она поняла, что венецианцы очень темпераментны и могут впасть в безумство по любой причине.